Глава 8. Тёмная комната. 10 часов 20 минут. Толстые зелёные шторы скрывали окна кабинета, обеспечивая мягкий полумрак. Скрестив руки на груди, стоявший книжного шкафа человек в чёрной одежде с явным удовольствием в звуки, доносящиеся из соседней комнаты.